Глава шестая. Раш. Нет, еще раз нет. Я не поеду в высотку. Я нервно расхаживал взад-вперед по гостиной. Я не поеду в высотку. Даже не знаю, которая из моих пристрастий не давала мне сесть и успокоиться. Прошло почти 24 часа с тех пор, как я выкурил последнюю сигарету. И ровно столько же, как и я расстался с Джией. Неудивительно, что я был на грани срыва. Наверняка все дело было в сигаретах. Понятия не имею, почему я не решился выкурить хотя бы одну, раз уж в планах у меня было проиграть это пари. Возможно, мне просто хотелось посмотреть, смогу ли я остановиться, если действительно этого захочу. Плюхнувшись на диван, я схватил телефон. К чёрту Джио и сигареты. Что мне действительно нужно, так это с кем-нибудь переспать. Я принялся листать список контактов в надежде найти кого-то, кто поможет мне скоротать вечер. Эйми, рыжеволосая красотка, любит тусоваться в высотке и всё время пытается отвлечь меня от дела. Последнее, что мне сейчас требуется. Блэр. Любит секс с перчинкой. Дамочка с причудами. Не то чтобы я был против, но такие развлечения требуют определенного настроения. А у меня его сегодня не было. Челси. На прошлой неделе видел ее в городе с каким-то смазливым юнцом. У меня не так уж много правил, но я никогда не возьму чужого. Дэрил. Получил от нее недавно сообщение. Пишет, что приедет не раньше августа. Так долго мне не продержаться. Эверли, черт возьми, Эверли. Если кто и мог помочь мне сейчас, так это она. Мы встречались с ней прошлым летом, а пару недель назад я узнал, что она снова в городе. Больше всего я оценил в ней то, что она беззастенчиво пользовалась своими партнерами. Эверли без стеснения сообщала, Чего она хочет и как именно она это хочет? После секса она вставала, одевалась и чмокала меня на прощание в щёку. Спасибо и до встречи. Чудесно. Как раз то, что мне нужно. Мой палец завис над телефоном. Но я так и не набрал её номер. Я с раздражением отшвырнул мобильный. Да что со мной, ей-богу. Такое чувство, будто Эверли. Горькая таблетка, которую нужно принять, чтобы вылечиться от простуды. Хватит вести себя, как кисейная барышня. Я снова схватил телефон и отправил Эверли короткое сообщение. Почему бы не довериться судьбе? А вдруг у Эверли кто-то есть, и она не захочет иметь со мной дело? Раш, привет я едва не рассмеялся, отправляя этот грандиозный текст чудесно раз ничего не скажешь потратить десять минут на одно слово не прошло и минуты как мой телефон завякнул эверли у тебя или у меня черт и обреченно откинулся на спинку дивана похоже судьба не желает чтобы я прозебал в одиночестве по крайней мере Это удержит меня от мыслей о Джии и о сигаретах. Тихонько выругавшись, я взял телефон. «Раш, у тебя». По сути, Эверли была женской версией меня самого. Терпеть не могла всяких нежностей и занималась сексом исключительно ради удовольствия. Точки забегали на экране. Эверли печатала сообщение. «Эверли». Встречаемся у меня через час, или я начну без тебя. Что ж, пора отбросить угрызение совести. У меня нет ни малейшего повода чувствовать себя виноватым. Джи мне никто, даже не подружка. Я не обязан хранить ей верность, только потому что мне нравится разглядывать ее попку. Хоть я и знал, что не делаю ничего плохого, Меня грызло внутреннее беспокойство. Я никак не мог стряхнуть его, пока собирался к Эверли. Обычно я включаю музыку, когда моюсь, а тут я настолько отвлёкся, что забыл врубить радио. Если бы не это, я бы точно не услышал телефонный звонок. Сначала я его проигнорировал. Когда он зазвонил снова, я, чертыхаясь, выскочил из душа и пошлепал в комнату. «Что?» — рявкнул я в трубку, даже не пытаясь изобразить вежливость. «Босс, это дуб. Что бы там ни случилось, разберись сам. У меня выходной. Речь о Джи и Раш. Почему бы мне не сделать вид, что её просто не существует? Хотя бы на сегодня. Разбирайся сам». «Босс!» «Я же ясно сказал!» Я уже готов был бросить трубку, когда дуб добавил. Ей здорово досталось, босс. Встряла в драку между двумя парнями. Я подумал, вы захотите знать. Сердце заколотилось у меня в груди, будто бешеное. «Где она? Что с ней?» «Она в порядке. Сидит тут, в офисе. Боюсь, только завтра у неё будет синяк под глазом. — Жди, сейчас приеду. Даже дуб занервничал, когда увидел мое лицо. Я весь кипел от гнева, так что из ушей должно быть шел пар. Не обращая ни на кого внимания, я поспешил в офис. Джия аж подскочила, когда я с грохотом распахнул дверь. Ее рука метнулась к груди, и в этот момент что-то упало на пол. Но и напугал ты меня, Раш!» Я подошёл ближе и всмотрелся ей в лицо. Левый глаз у неё опух, под нижним веком начал прорисовываться синяк. «Что у вас тут случилось? Есть ещё травмы?» «Нет», — она качнула головой. «Только глаз пострадал. Дуб усадил меня здесь и дал лёд, чтобы опухоль спала. Но я уже могу вернуться к работе». Только тут я понял, что упало, когда она вскочила со стула. Наклонившись, я поднял ледяную примочку. Как, чёрт возьми, это случилось? Хоть я успел убедиться, что с ней всё в порядке, моё сердце по-прежнему билось, как загнанное. Шум крови в ушах заглушал звуки. «Я как раз была наверху», — начала Джия. «Не ты». Оборвал я ее оправдательную речь и повернулся к двери. «Дуб!» Похоже, он ждал рядом, в коридоре. «Да, босс!» Я закрыл глаза, пытаясь немного успокоиться. Но воображение тут же нарисовало какого-то безликого парня, который с размаху бил Джию по лицу. «Нет, этого я так не оставлю!» «Как такое могло произойти?» — взревел я верзиле хватило одного взгляда на меня, чтобы отступить обратно к двери. Я не видел, как это случилось. Я был внизу, а заварушка произошла на крыше возле бара. Два парня сцепились из-за того, что один из них купил выпивку девушке второго. Джи оказалась рядом. Она попыталась вмешаться, и вот... Мое сознание выхватило только первую фразу. «Не видел, как это случилось? А за что я тебе плачу? Не за то ли, чтобы ты присматривал за этим местом?» Дуб понурил голову. «Вы правы, это моя вина». «Он ни в чем не виноват», — вмешалась в разговор Джиа. «Заткнись, Джия, дай мне самому с этим разобраться». Краем глаза я уловил какое-то движение. Джиа отшвырнула пакет со льдом, и теперь испепеляла меня взглядом. «Заткнись? Это ты мне сказал «заткнись»?» «Джиа, нечего меня затыкать и нечего орать на дуба». Я уже собирался напомнить ей, что это мой бар и мои служащие, и я могу орать на кого угодно. Но тут я снова увидел ее глаз и решил вести себя помягче. «Можешь идти». Я повернулся к дубу и прикрой за собой дверь. Дважды ему повторять не пришлось. Я тем временем перевел дух и сосредоточился на том, что было действительно важно. Ты уверена, что с тобой правда все в порядке? Выражение ее лица немного смягчилось. Ты зря беспокоишься, Раш. Я осторожно коснулся пальцем ее припухшего века. Джиа поморщилась. Ты упала? Нет, я пыталась схватить одного из парней за руку, чтобы он не ударил другого, и он локтем случайно заехал мне в глаз. Нельзя хватать парня за руки, если он лезет в драку. И что, по-твоему, мне следовало сделать? Ничего, ровным счетом ничего. А вот дуб должен был разнять драчунов. Но его же там не было. Я только покачал головой. С дубом я разберусь позже, пока следовало убедиться, что Джея заработала только синяк. В глазах не двоится? Нет. Голова не болит? Нет. А как насчет кровотечений? Из носа не шла кровь? Нет. Я с облегчением выдохнул. Думаю, тебе нечего бояться. Глазку трупа синеет, но лед немного уменьшит опухоль. Я сунул ей в руку пакет со льдом. Приложи к щеке. Идем, отвезу тебя домой. Джиа ушла за сумочкой, а я тем временем переговорил с дубом. Как оказалось, он быстро привел в чувство тех забияк. Как только мы с Джией вышли на улицу, я зажег сигарету. Дым был, как бальзам для моей воспаленной глотки. «Эй, ты что, куришь?» «Как видишь, твоя вина. Моя?» какой стати. Ты до смерти меня напугала. В следующий раз, если увидишь драку, держись от нее подальше». На губах Джи расцвела широченная улыбка. «Что это ты лыбишься? Я тебе не безразлична. Так мило, что ты беспокоишься обо мне». Хмыкнув, и обросил на землю окурок. «Милым меня еще никто не называл». Джия вдруг бросилась мне на шею и крепко обняла. Не успел я и слова сказать, как она чмокнула меня в щёку и отступила назад. А это за что? За то, что ты очень милый, несмотря на все твои замашки, грубияна. За то, что примчался узнать, всё ли со мной в порядке. За то, что тебе придётся отремонтировать мою машину, поскольку ты проиграл пари. Ах, да! И не забудь притормозить у магазина, чтобы я купила конфет и отпраздновала свою победу. Мне оставалось только покачать головой. Идем, Рокки. У себя в комнате Джи оплюхнулась на кровать. Почему бы тебе не прилечь рядом хотя бы на пару минут? Не самая хорошая идея. А как же мой глаз? Она надула губки. «Мне требуется утешение». «Надеешься развести меня на жалость?» Усмехнулся я. «Не выйдет?» «Вот, приложи это к глазу». Я протянул ей пакет со льдом, который привез с собой. От этом мне стала самая очаровательная улыбка. Я подошел к шкафу и достал с полки обгоревшую куклу. Левого глаза у нее не было. Я усадил куклу на кровать рядом с Джией. «Теперь вы выглядите как близнецы». В кармане у меня завибрировал телефон. Только тут я вспомнил, что продинамил Эверли. «Не хочешь ответить?» — спросила меня Джия. «Потом». Она окинула меня изучающим взглядом. «Это женщина, да?» «Откуда мне знать? Я же еще не смотрел». Она скептически прищурилась. «Это женщина. Ночной звонок, значит, речь идёт о свидании». Я отвёл взгляд. «В общем, да, у меня были планы на этот вечер». «Ясно». В её голосе прозвучали боль и обида. «Тогда тебе пора. Не хочу мешать твоим планам». Разум кричал мне. «Ну же, воспользуйся моментом и беги». Но неожиданно для себя я сказал совсем другое. «Ну-ка, подвинься!» Лицо Джии просияло. Взмахом руки она сбросила куклу на пол. «Ну и кто так обращается со своей бесценной куклой?» «Да ладно!» Джия похлопала по кровати рядом с собой. «Хуже она от этого точно не станет!» Я осторожно прилег рядом и уставился в потолок. Джиа, судя по всему, чувствовала себя куда непринуждённей. Подвинувшись ближе, она положила голову мне на грудь. «Как же я устала!» Она зевнула. Без раздумий, следуя импульсу, я поднял руку и погладил её по голове. «Это всё адреналин!» Он подскочил, когда ты ввязалась в драку, а теперь упал. «Верно!» — вздохнула она. Прости, что я так сглупила. Бросилась разнимать их, даже не подумав о последствиях. Ещё мне очень жаль, что я помешала твоим планам на вечер. Всё в порядке. Через несколько минут её дыхание замедлилось, стало ровным и спокойным. Я было решил, что Джея заснула, когда она снова заговорила. Раш. Что такое? Мне ничуть не жаль, что я помешала твоим планам на вечер. Я невольно улыбнулся. Мне тоже не жаль, что мои планы изменились. А теперь спишь, Экспир.